Старый моряк уселся подле сержанта и со всей серьезностью предложил ему покаяться в грехах. Воспользовавшись наступившим молчанием, Кэп обдумывал содержание своей речи. — Должен заявить сержант Дунхэм, — изрек, наконец, Кэп, со свойственной ему чудаковатой манерой выражаться, — что в этой злосчастной высадке допущены были серьезные промахи. И так как в такую минуту надлежит говорить правду, и одну только правду, я считаю своим долгом напрямик это сказать. Короче говоря, сержант, тут не может существовать двух мнений. Я хоть и не пехотинец, а моряк, и то заметил эти просчеты. Чтобы их увидеть, никаких особых знаний не требуется. Что поделаешь, брат Кэп? Слабым голосом ответил сержант, что было, то было. Делу теперь не поможешь, слишком поздно. Верно, брат Дунхем, но покаяться не поздно. Святое Писание нас учит, что каяться никогда не поздно. И я всегда слышал, что делается это на смертном одре. Если у тебя что на совести, сержант, не бойся, выкладывай ведь ты открываешься другу. Ты был мужем моей родной сестры, а бедная маленькая Магни дочь ей. Живой или мертвый ты всегда останешься для меня братом. Чертовски досадно, что ты не бросил якорь где-нибудь поодаль и не выслал вперед пирогу на разведку. Тогда и отряд твой остался бы цел, и мы бы, может, спаслись. — Ну что ж, сержант... Все мы рано или поздно помрем, так что не отчаивайся. И если ты нас маленько опередишь, все равно все мы там будем. Да-да, это его немного утешит. Все это я знаю, брат Кэп, и надеюсь встретить смерть, как подобает солдату. Но вот бедная Мейбл, да, эта баржа тяжеловата, понимаю но ведь ты не захочешь взять ее на буксир. Даже если бы мог, сержант. Так что постарайся отдать концы поспокойней. Это облегчит расставание. Мейбл девушка хорошая, вся в покойницу мать, то бишь в мою сестру, и я позабочусь подыскать ее дочери хорошего мужа. Конечно, если только мы сохраним наши жизни и скальпы, Потому что вряд ли найдется охотник вступить в скальпированную семью. Девочка уже помолвлена, брат. Она выйдет замуж за следопыта. Ну что ж, брат Дунхему всякого свои понятия и свой взгляд на вещи, но мне думается, что этот брак Мейбл вовсе не по душе. Я ничего не имею против возраста следопыта. Я не из тех, кто считает, будто только желторотые юнцы могут составить счастье девушки. Если на то пошло, я предпочел бы ей в мужья человека, это к лет пятидесяти. Однако между мужем и женой не должно быть обстоятельств, делающих их несчастными. Обстоятельства разрушают брак. И одно такое обстоятельство — Заключается в том, что следопыт круглый невежда по сравнению с племянницей. Ты ее мало видел, сержант, и не представляешь себе, какая она ученая. Но если бы она перед тобой не рабела и выкладывала свою образованность, как перед прочими, ты бы увидел, что мало найдется школьных учителей, которые могли бы за ней угнаться. Она хорошая девочка. Добрая и хорошая девочка, — прослезившись, прошептал сержант, — несчастье мое, что мне мало пришлось побыть с ней. — Очень даже хорошая девочка и слишком много знает для бедного следопыта. Он человек не глупый и по-своему опытный, но столько же смыслит в житейских делах, сколько ты в сферической тригонометрии. — Ах, брат Кэп! Если бы следопыт был с нами, этого несчастья не случилось бы. Весьма возможно. Даже его злейший враг не станет отрицать, что он превосходный проводник. Но если говорить на чистоту, ты сам спустя рукава командовал высадкой. Тебе бы надо лечь в дрейф, не доходя до гавани, и послать на разведку пироги, как я тебе уже говорил. Вот и кайся теперь. А говорю я об этом, потому что в таких случаях следует говорить правду. Я дорого поплатился за свои ошибки, брат. И очень боюсь, что от этого пострадает бедная Мейбл. Но все же, думается мне, нас не постигла бы такая беда, если бы нас не предали. Боюсь, брат что Джаспер, пресная вода, вел двойную игру. И я так думаю. Рано или поздно пресноводная жизнь непременно подмоет нравственный устои человек. Мы с лейтенантом Мюром толковали об этом, когда лежали в пещере здесь на острове, и оба пришли к убеждению, что только из-за измены Джаспера попали в такой дурацкий переплет но теперь тебе лучше собраться с мыслями, сержант, и подумать о другом. Когда корабль входит в незнакомую гавань, благоразумнее подумать, как стать на якорь, чем перебирать все события, приключившиеся в пути. На то имеется вахтенный журнал, куда все заносится. И что там вписано, будет говорить «за» или «против нас». А, вот и следопыт. Что-нибудь на горизонте? Вы мчитесь по лестнице, как индеец, за скальпом!» Проводник приложил палец к губам и поманил к себе Кэпа. «Нужно действовать осторожно и смело», — сказал он, понизив голос. Подлецы всерьез решили поджечь Блокгаус. Теперь он им уже ни к чему. Я слышал, как этот бродяга, разящая стрела подстрекал гадов сделать свое черное дело нынче ночью. Приготовимся соленая вода и всыплем им как следует. На наше счастье в Благоузе припасено бочек пять воды, а это при осаде много значит. К тому же наш верный друг-змей на свободе. Не может быть, чтобы он нам не помог». Эп, не дожидаясь второго приглашения на цыпочках последовал за следопытом в верхнюю комнату. А Мейбл заняла его место у изголовья отца. Убрав свечу, чтобы не подставить себя под предательский выстрел индейцев, следопыт открыл одну из бойниц и, приблизившись к прорези, ждал оклика. Наконец, голос Мюра прервал наступившую тишину. Мастер следопыт — крикнул шотландец. — С вами желает вступить в переговоры друг. Можете смело подойти к бойнице. Пока вы беседуете с офицером 55-го полка, вам нечего опасаться. — Что вам угодно, квартирмейстер, что вам угодно. — Я знаю 55-й полк и считаю его храбрым полком, хотя вообще-то питаю склонность шестидесятому, а деловаров предпочитают тому и другому. — Так чего же вы хотите, квартирмейстер? Должно быть уж очень срочное поручение привело вас сюда, под Блокгаус, в такую позднюю пору, хоть вы и знаете, что тут бой. Но вы же не причините вреда другу, следопыт. И потому я уверен в своей безопасности. Вы человек рассудительный. И своей храбростью стяжали себе такую славу на границе, что вам незачем идти на безрассудный риск. Сами понимаете, любезный, что в безвыходном положении более похвально сдаться добровольно, нежели упорствовать наперекор законам войны. Неприятель слишком силен, мой храбрый друг, и я пришел посоветовать вам сдать Блокгаус при условии, что с вами обойдутся как с военнопленными. Благодарю вас за ваш бесценный совет, квартирмейстер, тем более, что он ничего не стоит. Но не в моей натуре сдавать укрепления, пока там имеются в достатке и пища, и вода. О, я никогда не стал бы отговаривать вас от столь мужественного решения, если бы видел малейшую возможность его выполнить, но ведь вы знаете, что мастер Кэп пал... Ничего подобного! гаркнул тот, о ком шла речь из другой бойницы. Не только не пал, но как видите, поднялся на это вот укрепление и отнюдь, пока это от меня зависит, не расположен опять доверить свои кудри таким цирюльникам. Я считаю Благаус весьма добротным обстоятельством и намерен им воспользоваться. Если это не голос выход с того света, ответил Мюр Я очень рад его слышать, потому что все мы считали, что достойный моряк погиб в последней перепалке. Но мастер следопыт, хотя вы и наслаждаетесь обществом вашего друга Кэпа, а это действительно великое удовольствие, судя по тем двум дням и ночи, что я провел с ним в пещере, мы потеряли сержанта Дунхема. Его убили вместе со всеми храбрецами-участниками вылазки. Лунди настоял на том, чтобы он командовал, хотя было бы разумнее и приличнее послать офицера, а не рядового. Тем не менее, Дунхем был храбрым солдатом, и его память отдадут должное. Словом, все мы не пощадили себя, а большего не скажешь даже о принце Евгении, герцоге Мальборо или... О самом великом графе Стерри. — Ошибаетесь, квартирмейстер. Опять-таки ошибаетесь, ответил следопыт, прибегая к хитрости, чтобы приумножить силы гарнизона. Сержант в благгаузе. Где, можно сказать, теперь в сборе вся семья? О, что ж, рад это слышать, потому что мы считали сержанта погибшим, но если очаровательная Мейбл. Все еще в Блакгаузе, пусть ради всего святого, уходит оттуда и как можно скорее, потому что враг намерен поджечь здание. Вы ведь знаете силу этой грозной стихии, и, сдав укрепления, которые немыслимо защитить, скорее оправдаете свою славу, чем если обречете себя и своих товарищей на бессмысленную гибель. Мне знакома сила этой грозной стихии как вы выражаетесь, квартирмейстер. И мне незачем в этот поздний час объяснять, что огонь можно использовать не только на варку похлебки. Но я не сомневаюсь в том, что и вы слышали о грозной силе оленебоя, и всякий, кто попытается подвалить кучу хвороста к этим стенам, отведает его свинца. А что касается стрел то ими здание не зажжешь. Кровля Блакгауза крыта не дранкой, а толстыми, сырыми бревнами, и воды у нас вдоволь. К тому же, как вы знаете, крыша плоская, так что по ней можно ходить, и пока есть вода, нам нечего бояться, квартирмейстер. Я человек смирный, когда меня не трогают, но того, кто попытается поджечь над моей головой крышу, я... «Заставлю погасить огонь его же кровью». Это все романтическая болтовня, следопыт. Как вы сами признаете, если трезво оцените обстановку. Я надеюсь, вы не станете отрицать преданность и отвагу 55-го полка. Так вот, я совершенно убежден, что военный совет в данных условиях вынес бы решение о немедленной капитуляции. «Нет-нет, следопыт». Никому ненужное молодечество столь же мало подходит к вам, как храбрость у Оллиса или Брюса, как Олбани на Гудзоне. Поскольку мы оба, очевидно, остаемся при своем мнении, квартирмейстер, разговаривать нам дальше бесполезно. Если притаившиеся позади вас гады хотят приступить к выполнению своего дьявольского замысла, незачем откладывать. Пусть себе жгут дерево, а я буду жечь порох. Будь я индейцем, я бы, вероятно, не хуже их бы хвалился на костре. Но так как я и от природы, и по складу характера белый, то более склонен действовать, чем болтать. А вы, как офицер Его Величества, наговорили достаточно. И если всех нас сожгут, никто не будет на вас в претензии. И вы следопыт решаетесь подвергнуть Мейбл, прелестную Мейбл, такой опасности? Мейбл Дунхем ухаживает за раненым отцом, и Господь Бог защитит набожную девушку. Ни один волос не упадет с ее головы, пока рука моя тверда и глаз верен. И хотя вы, как видно, доверяете мингам, мистер Мюр, я им ни на столечко не верю. Вы связались? с отъявленными мошенниками, и с у которого хитрости и злобы хватит на то, чтобы совратить целое племя, хотя боюсь, что минги и до того, как с ним спутались, были испорчены до мозга костей, но довольно. Пусть каждый действует по своему разумению и способностям.